От одного из секретных сотрудников поступили сведения, что Алентьев замешан в потаенных торговых сделках с золотом, деликатно говоря, не имеющим на себе государственного пробирного клейма. Был немедленно произведен обыск, в ходе которого мы и в самом деле обнаружили три слитка золота высокой пробы, но кустарного производства, проще говоря, выплавленного неизвестными русскими умельцами в домашних, так сказать, условиях. И что гораздо интереснее, было найдено около фунта самородного шлихового золота. Привлеченные эксперты, в квалификации коих департамент не сомневается, однозначно определили это золото как происходящее из ваших месторождений, расположенных на юге Шантарской губернии. Заключение у меня с собой, вы потом можете ознакомиться. Вполне понятно, господин Олентьев был лишен свободы и допрошен. Сначала он тянул время и преподносил небылицу за небылицей, но впоследствии понял, что это бессмысленно, и пора выходить из этой истории с минимальными для себя потерями. «Говорил я, что это эсдеки», — торжествующе воскликнул Баланчук. «А вы, Евгений Павлович, уверяли, что эти негодяи партийной принадлежности не имеют вовсе». «Подождите, Илья Кузьмич», — мягко сказал Бестужев. «Ничего толком не известно, но я предполагаю, что господин Силуянов может оказаться прав». Алентьев упорно утверждает, что сам он никаким партиям не принадлежит, Противоправительственной деятельностью не занимается, а в махинации с золотом влип исключительно из вульгарных побуждений наживы. Лично я, анализируя все, что нам о нем известно, склонен ему верить, он и Петрами занимался исключительно в расчете на хороший нелегальный заработок. Вокруг всех революционных партий крутится масса подобных субъектов, они столь тесно переплетаются с нелегалами, что порой невозможно различить, где кончается сдк или СР, и начинается темный делец. Короче говоря, ни малейших доказательств идейности Олентьева мы не нашли. Обычная, ничем не примечательная уголовщина». Гораздо важнее то, что нашим офицерам удалось, в конце концов, вскрыть контакт Олентьева. Каковым оказался ваш шантарский ювелир Коновалов? Он и поставлял Олентьеву шлиховое золото, привозившееся в Петербург под видом обычного багажа. Не буду подробно описывать все перипетии и следствия, скажу лишь, что Олентьев согласился с нами сотрудничать». Им было написано письмо Коновалову, в котором он просил приютить у себя дальнего родственника-человечка в уголовном смысле вполне надежного, то есть попавшего на заметку петербургской сыскной полиции, потому вынужденного сбежать от греха подальше. Как легко догадаться, под видом этого родственника Коновалову был направлен опытный филер из петербургского летучего отряда Кузьма Штычков. «Одновременно к вам совершенно открыто выехал наш сотрудник Струмилин». Поймав многозначительный взгляд полковника и помня о данном вчера слове, Бестужев поторопился сказать «Впрочем, Струмилин — тема отдельного разговора, и мы ее сейчас не будем касаться». Итак, узнав о пришедшем со Струмилиным, генерал Герасимов отправил в Шантарск меня». Прибыв сюда, я обнаружил, что Кузьма Штычков исчез, пропал, растворился в воздухе, равным образом пропал и Коновалов. Так обстоят дела. Быть может, вопросы? — Значит, никакой связи с нелегалами в данном случае не просматривается, — спросил Силуянов. — Ни малейший, — ответил Бестужев. — Ну что ж, именно это я долго и безуспешно пытался доказать Илье Кузьмичу, придерживавшемуся противоположной точки зрения, пожал плечами Силуянов. «А он весьма не глуп, — подумал Бестужев, — внутренне торжествует, как любой на его месте, что оказался прав, но не выказывает это внешне, и правильно в таких ситуациях не стоит обострять, топтать чье-то самолюбие. «А, собственно, подполковник, почему вы грешили на политиков?» — поинтересовался Бестужев. «Были какие-то фактические данные?» «Трудно сказать», — помолчав, честно признался подполковник. «Так интуиция играет. Очень уж не похоже это на банальную уголовщину». «А что у вас есть на Коновалова?» «Не так уж много», — сказал Баланчук. И нам, и сыскной полиции давно известно, что Коновалов балует с золотишком, как многие из в нашей богоспасаемой губернии скупают потихоньку увольных старателей, посылает в тайгу спиртоносов, но в том-то и суть, господин Ротмистер, что до сих пор он либо держался в рамках закона, либо принимал меры, чтобы не дать себя поймать согласно существующим правилам любой подданный российской империи вправе невозбранно сдавать в золотопромышленные конторы или в казну любое количество самородного золота и получать за это наличными забота государства а золотодобычи подкрепленные соответствующими циркулярами но ведь эти ваши спиртоносы «Те, кто выменивает золото на спирт, прямо подлежат?» «Подлежат», — кивнул Баланчук. «Полиция с ними борется в силу своих возможностей, но ни один пойманный спиртонос еще не сознался в связях с Коноваловым, хотя о некоторых прекрасно известно, что они собирали золотишко именно для него». «Так им не в пример выгоднее, Алексей Воинович, к чему им попадать?» Под те статьи уголовного уложения, где упоминается о преступном сообществе, сие только отягощает положение схваченного, вот и молчат, как рыбы. Коновалов до сих пор не был пока что пойман за руку. «В связи с этим возникает интересный вопрос», — сказал Силуянов. «Господин Ротмистер, почему в Петербурге решили, что найденное у этого вашего олентьего золото непременно происходит из ограбленных караванов? В конце концов, оно могло оказаться коноваловским, скупленным у старателей его спиртоносами». «Резонно», — кивнул Бестужев. «Однако прослеживается интересная закономерность, господин Силуянов. У меня...» Не было подробных сведений об ограблениях, одни сухие даты и цифры, но они сами по себе весьма многозначительны. Первое ограбление произошло 2 мая, верно? Взято пять пудов шлихового золота, фунты и золотники я для удобства опущу. Так вот, вскоре Коновалов доставил Алентеву около семи пудов. Хотя до этого привозимые им Олентьеву посылки заключали в себе не более полупуда. Один только раз Коновалов привез почти пуд. Далее. Второе ограбление. 17 мая. Вскоре Коновалов привозит Олентьеву восемь пудов. Если вспомнить, что при втором ограблении взято семь, ситуация становится все более увлекательной, не так ли? Наконец, третье ограбление Произошло 30 мая, взято более шести пудов. Хотите знать, сколько привез Коновалов? Шесть с половиной. Во всех трех случаях прослеживается четкая закономерность. Излишек это, скорее всего, и есть то скупленное из-под полы золотишко, о котором вы упоминали, а вот главная часть перевозимого груза — добыча с ограблений. Повторяю... «Очень уж многозначительное совпадение, настолько, что в совпадения у нас никто и не верит. Я вас убедил?» «Пожалуй», — отозвался за всех ларионов после затянувшегося молчания. «Что-то не похоже это на совпадение. Так где все-таки Коновалов, Иван Игнатьич?» «Неизвестно», — господин полковник с бледной вымученной улыбкой признался Ракитской. Словно растаял. Впрочем, он и раньше исчезал вот так на несколько дней. В Петербурге его нет? «Легально он в Петербург во всяком случае не пребывал», — сказал Бестужев. «Паспорт не регистрировался». «Сбежал, сволочь», — вслух предположил Ларионов. «Но кто ж знал, господа, если бы мы получили из Петербурга хоть какую-то наводящую информацию или просьбу взять под наблюдение». «Эх, Алексей Воинович, простите на дерзком слове, но Петербург с нами сыграл не вполне чисто, скажем так». Бестужев слегка смутился, в словах полковника был свой резон и поторопился напомнить. «Василий Львович, простите, но не от меня зависело, что именно сообщать в Шантарск». Ваши упреки вполне понятны и, должен признать, заслуженны, но мы ведь не продвинемся ни на шаг, упрекая друг друга. Теперь, когда нет никаких неясностей, нужно навалиться по мужицкому выражению всем миром. Меня для того и командировали, чтобы... Он вдруг потерял нить, не зная, чем закончить фразу, сердито замолчал. — Ну, ну, — добродушно сказал Ларионов, — и в самом деле не будем ссориться, расхлебывать эту кашу придется всем вместе, любые разногласия и споры будут губительны. — Вы уверены, что Алентьева раскрутили по полной, что он все выложил? «Давайте исходить из того, что в чем-в чем, а в этом, я уверен, полностью», — суховато сказал Бестужев, Алентьев сломан». Он понимает, что запираться далее бесполезно. Более того, учитывая важность расследования, работавшие с ним офицеры получили полномочия заключить нечто вроде сделки. Как это иногда практикуется, охрана не будет пока что пристально расследовать старые дела — Петрам а господин Олентьев в обмен на это одолжение не станет утаивать ничего по делу о шантарском золоте. Как вы понимаете, в случае нарушения им неписанного договора есть все законные возможности гораздо более усложнить его участь. Давайте исходить из того, что Олентьев раскручен по полной. «Хорошо». Будем из этого исходить, кивнул Ларионов. Вас, Алексей Воинович, интересуют, конечно, наши соображения. Но, в первую очередь, я хотел бы более детально узнать об ограблении. Илья Кузьмич вопросительно поднял бровь полковник, повернувшись к Блунчуку. Тот сноровисто расстелил на столе карту, вооружился тонкой лакированной указочкой. Итак, господин ротмистер Шантарск, железная дорога, здесь Анинск, уездный городишка, последний, так сказать, аванпост цивилизации на пути к золотому царству Иванихина. Далее, меж Анинском и приисками никаких поселений нет, одна тайга, две деревни значительно в стороне, вот тут и тут, стольный град Иванихина я отмечу булавочкой для вещей наглядности. Вот эта дорога, связывающая прииски Санинском. Пусть у вас не возникает при слове «дорога» ассоциаций, свойственных центральным губерниям России. Здесь Сибирь. И «дорога» в данном случае означает лишь место, свободное от деревьев. Протяженность ее 86 верст. По ней через Анинск доставляется все необходимое для работы приисков и поддержания нормальной жизни людей, говоря проще, провизии. Спиртоносы и прочие ничтящие уголовное уложение народец дорогой не пользуются, предпочитая бродить дикими тропами. Да, главное, я и забыл, в хорошую, сухую погоду путь с приисков до Анинска вполне возможно проделать. В течение светового дня, проще говоря, выехав на рассвете, Анинска можно достигнуть к вечеру. Повозки едут немногим быстрее шагающего вольным шагом человека. Если случится распутица, дожди и прочие атмосферные неурядицы, путь удлиняется и может при самых неблагоприятных условиях отнять пару суток. «Вы себе наверняка не представляете, что такое долгий дождь в тайге, во что превращается тогда дорога». «Ну а каковы, собственно, правила перевозки?» — спросил Бестужев. «В Петербурге я эту тему не успел проработать». «В данном случае правила таковы. Пресловутый золотой караван обычно состоит из трех-четырех повозок. На вид они совершенно пусты». Только в задок брошены опечатанные сумки со шлиховым золотом, занимающие не столь уж много места. Золото — вещь тяжелая. Назначение поездки обычно держится в строжайшей тайне. Принимаются все меры, чтобы посторонние не отличили золотой караван от обычного обоза, отправленного по некой казенной надобности. Обычно караван сопровождается казачьим конвоем. В нашем случае это человек шесть-семь, не более восьми. С ними, как правило, отправляется казачий офицер, но иногда обходятся унтер-офицером. Столь малый конвой вызван тем, что количество казаков заранее определено соглашением меж съездом золотопромышленников и войсковым атаманом. Съезд за плату нанимает отряд, берет его на полное содержание». Часть казаков, к тому же, постоянно отвлечена в летучий отряд по ловле спиртоносов купе с полицейскими силами. Увеличить конвои резко? Задача не из простых. Тут все спланировано заранее. Соответствующие документы я вам представлю, если понадобится. Начнем. 2 мая сего года погода стояла как раз мерзкая, До настоящей распутицы было далеко, но дорога была чертовски непроезжей. Пришлось заночевать в тайге. Накануне, перед отъездом, некая добрая душа, так и оставшаяся впоследствии неразысканной и неизловленной, снабдила казачков тремя бутылками коньяка, каковые были на привале благополучно и выпиты. И что за душа? Баланчук зло вздохнул. «Одна местная, пардон, дамочка легкого поведения». Последующее показало, что дамочка лишь выполняла чье-то поручение. Не сама ведь додумалась, но успела растаять в пропащенности стерва. Короче говоря, как показали потом анализы, коньяк содержал весьма сильную сонную отраву. На каждого и пришлось-то по чарочке, но снотворное сшибло с ног практически всех. Ямщикам тоже налили по доброте души. Вахмистер пригубил, сопровождавший караван один из иванихинских опричников, тоже не отказался. В общем, после тягостнейшего пробуждения выяснилось, что из повозок пропали две сумки со шлихом весом, как вы правильно информированы, более пяти пудов. Это было первое ограбление подобного размаха. Шкодили и раньше, но именно шкодили. Самое большое достижение, на какое допреж того оказались способны наши мазурики, это умыкнуть полпудика в 903 в ходе налета на промывочный пункт. Даже в пятом и шестом боевики до Иванихинского золота не добрались, хотя и пытались несколько раз. Но тогда действовали меры чрезвычайной охраны и военного положения, воинские экспедиции были весьма многочисленны и с пойманными не церемонились, юстицию не утруждали. И что было потом? Глава вторая. Подробно и крайне уныло. Непосредственно после пробуждения, понятливо, подхватил Баланчук. Что там могло быть? Поскольку Данинска было ближе, какая-то треть пути, туда наши герои и отправились. Ну, разумеется, переполох случился страшный. В приливе пресловутого административного восторга уездная полиция и местные жандармы бросились на дорогу. Что было пустым делом, понятно, кто бы их там ждал и устроили обыск на железнодорожном вокзале, что было уже далеко не пустым делом, вот только запоздалым. Ибо нападавшие давным-давно, надо полагать, поместились на один из проходящих поездов, их в обоих направлениях с утра проследовало семь. Золото — вещь тяжелая, но компактная, его без особого труда можно разместить в обычном багаже. Бедолагу Вахмистра отдали под военный суд. Казаки получили страшную выволочку от атамана, а и ванихинские работнички — от хозяина. Вся местная агентура была поднята на ноги. Ванинские, Шантарские начались облавы и прочие сыскные мероприятия. Но результат оказался нулевым. Ни малейшей ниточки, ни единой зацепки. — Вышеупомянутая дамочка, называю ее так, исключительно из ибо речь идет об обычной дешевой проститутке, до сих пор не разыскана, и кое-кто у нас полагает, что среди живых ее уже не числится. — Вы хотите знать соображения по всему поводу или сразу перейти ко второму налету? — Соображение потом, — сказал Бестужев, — в самом конце. — Итак, Господин Иванихин, и до того не отличавшийся кротостью библейского царя Давида, разошелся вовсю. Мало того, что нажаловался губернатору, еще и отправил депеши в Петербург, где располагает определенными связями. Читал, хмыкнул Бестужа, в самом деле крайне эмоционально написано. О разносе, который учинило местное и столичное начальство всем, кому только могло, упомянул лишь — сказал Бланчук, И без того понятно, что без разноса, причем лютого, в таком деле никак невозможно. Дело житейское. Гораздо хуже другое. Иванихин, от злости потеряв всякое доверие к власть придержащим, решил действовать самостоятельно. Следующий караван, второй, был им отправлен в тайне от полиции, жандармерии и прочих кровно заинтересованных лиц. При нем, знаете ли, Как при древнем восточном сатрапе есть нечто вроде личной преторианской гвардии с дюжну молодцов, вооруженных до зубов. Законами подобная лейб-гвардия не возбраняется. Коли не совершает ничего криминального. Есть у Иванихина эткой черкесец на каторге побывал. Исмаил Аглы, я его видел, он самый. А Луку Гнездакова... Не доводилось видеть? Ну, это вас Бог миловал. Еще одна каторжанская морда. Он этой Иванихинской опричненной и заведует. Ну, с караван сопровождали лично гнездаковцы с Исмаилом и восьмеро конных гвардейцев. Да, и на облучках вместо ямщиков тоже были посажены эти самые молодцы. Обычных налетчиков они встретили бы... Жутко народец, скажу вам откровенно, отпетый, но храбер и оружием увешан по самые уши. Однако во второй раз налетчики устроили совершенно неожиданный сюрприз. Вот на этом самом месте, в лощине, караван был внезапно обстрелян из тайги, из пулемета. Бестужев поднял брови. Именно нас не изволили ослышаться», — вздохнул Баланчук. Я, господин ротмистер, еще служа по армии, неоднократно наблюдал на учениях пулеметную стрельбу, а потому не удивлюсь действию, которое она оказала на конвойцев. Бежали в рассыпную, как зайцы, собственно, даже не бежали. Перепуганные кони, конечно же, не строевые, разнесли их так, что просто чудом обошлось без разбитых осучья голов и переломанных при падении шей. И Лука, и Исмаила Глы даром, что прошли все каторжные университеты с пулеметом в жизни, не сталкивались, а потому поддались той же панике. Когда все улеглось, обнаружилось, что лошади в одной из повозок убиты, а из повозки исчезли с умы, где было более семи пудов золота. Ни описание нападавших, ни их возможного количества, никто из подвергшихся нападению дать был не в состоянии. Лишь парочка краем глаза посреди суматохи видела, как из тайги выскочили всадники, но нет уверенности, что речь идет именно о нападавших. У страха глаза велики, вполне возможно, они друг другу казались налетчиками. «Дерзость между нами, говоря...» «Даже заслуживает некоего восхищения», — сказал Бестужев. «Да уж». Ну что ж, вновь на ноги были подняты полиция, жандармерия, конно-полицейская стража и казаки. Вновь шли облавы, обыски и агентурная работа, но результаты и на сей раз оказались не богаче прежнего. В чью-то светлую голову пришла мысль послать... «Большивый караван, где роль ямщиков играли переодетые жандармы, а в повозках были спрятаны казаки». И ничего. Караван сей добрался до Анинска благополучно, как и другой, неделю спустя, уже настоящий, и вновь под конвоем казаков и стражников. Это многим прибавило уверенности, поверили, что неведомые налетчики, решив не испытывать фортуну в третий раз — Убрались во свояси. 30 мая двинулся очередной обоз. Две повозки, одиннадцать казаков со стражниками. Баланчук шумно вздохнул, прижал указку к ничем не отмеченной точке на карте. Вот здесь, когда они вброд пересекали речушку, на берегу внезапно рванул сильный подрывной заряд, после чего вновь вступил в действие пулемет. Человеческих жертв не оказалось и на сей раз. Лишь один стражник получил касательное пулевое ранение в плечо, а второй сломал ногу, когда его подмяла собственная убитая лошадь. И вновь та же тактика. «Пулеметным огнем были убиты лошади первой повозки, именно из нее и выхватили сумки двое замаскированных субъектов, действовавших под прикрытием пулеметного огня. Их на сей раз видел казак. Ничего дельного в его показаниях нет. Двое одеты по-таежному, морды закрыты тряпчными масками». Предпринятые меры вновь оказались бесполезны, и результата не принесли. Единственный успех, если только можно назвать это успехом, мы обнаружили поблизости пулемет. В качестве экспертов выступали офицеры местного гарнизона. Они письменно засвидетельствовали, что в наши руки попал он заглянул в бумажку, ручной пулемет системы МАДСЕН датского производства в небольших количествах, состоящей на вооружении российской армии. Происхождение его до сих пор не установлено. Предполагается, что был похищен из какой-то воинской части, но еще не на все наши запросы поступили ответы. Началась обычная бюрократическая возня с проволочкой и прохладцей. «Мы полагаем, что пулемет был брошен по очень простой причине. У налетчиков более не было к нему патронов». «Ну что ж», — грустно усмехнулся Бестужев, «по крайней мере, у них более нет пулемета». «Если только это способно хоть как-то облегчить наше пиковое положение», — сказал Баланчук, «Подводя кое-какие итоги, можно с той или иной степенью уверенности предполагать следующее». Мы имеем дело с небольшой, но дерзкой и отчаянной группой. У них был ручной пулемет, верховые лошади. Кто-то из них прекрасно знает тайгу, быть может, все, а также умеет обращаться с подрывными зарядами. Все три налета были спланированы самым тщательным образом. Пути отхода, несомненно, продуманы заранее. Ванинский у них просто обязана быть явка или несколько». Еще после первого ограбления на вокзале Ванинске регулярно дежурили сыскные агенты и филеры охраны. Всех подозрительных немедленно задерживали. Вызывавшую подозрение ручную кладь обыскивали. Крупногабаритный багаж проверялся. И ничего. Судя по тому, что золото, согласно заверениям господина Бестужева, все три раза уходило в Петербург, им как-то удавалось миновать, Расставленные сети. Может быть, они наконец ушли? Следующий караван 10 июня прошел без сюрпризов, но если нет, если будет очередное нападение, хоть в отставку подавай. Неужели ничего нельзя сделать? — Поймите меня правильно, господин Бестужев, — печально развел руками Баланчук, — это Сибирь. «Заранее облаву в тайге устроить невозможно. Попробуйте представить себе несколько тысяч квадратных верст чищобы. Даже если бы каким-то чудом нам удалось заполучить в свое распоряжение 2-3 регулярных полка, а с меньшим количеством людей о таежной облаве нечего и думать, само их выдвижение к месту было бы столь масштабным предприятием, что любой налетчик узнал бы о том заранее и отсиделся на своей малине. Ну а если перейти из области фантазии к реальности, то воевать с сими господами попросту некем. Штаты уездной полиции и жандармерии определены заранее и увеличены быть в обозримое время не могут. Количество казаков, отправляемых по наряду для охраны приисков, опять-таки ограничено. Войсковой атаман выделил нам две сотни в качестве летучих отрядов, но после трехнедельного патрулирования дороги и окрестностей был вынужден их вернуть на прежнее место дислокации. Воинскую команду нам никто не даст. Для ее посылки требуется нечто большее, чем эти грабежи. Простите за вольнодумство, но существующая военная, сыскная и бюрократическая машина на сегодняшний день, по сути своей, не способна выделить достаточные силы и оказать достаточно масштабную помощь. Вот разве что государь лично распорядится, ну это, во-первых, опять-таки из области фантазии, а, во-вторых, много воды утечет, прежде чем даже высочайшее указание будет притворено в жизнь. Нам велено справляться имеющимися в наличии силами, справедливо напомнив при этом, что мы ради того и получаем жалование, чтобы отыскивать, ловить и представлять по начальству нарушителей уголовного уложения. Но, предположим, это скорее задача полиции, нежели органов, политического сыска, однако ввиду серьезности происшедшего и нам предписано приложить все усилия. Но я, говорят лица присутствующих здесь господ офицеров, просто не представляю, к чему наши усилия можно приложить. Жандармский пункт на приисках не блещет достижениями. Тамошний народец весьма специфичен и во многом отличается от тех, с кем мы работаем в городах. Агентура, естественно, имеется, но она либо притаскивает недостойные внимания мелочи вроде стандартной фразы «Васька корявый в моем присутствии матерно начистил начальство и власти», либо разводит фантазии в расчете на аккордное денежное вознаграждение. Да и агентура это совершенно бесполезно. Прежде всего потому, что простые рабочие и прочие обитатели приисков не могут знать точных дат отправки обозов с золотом. Здесь нужны люди внутренние, если можно так выразиться. Налетчиков, безусловно, во всех трех случаях кто-то информировал, а это могли сделать лишь субъекты из ближайшего окружения Иванихина». «У меня здесь есть список три человека, которые, безусловно, знают о выходе каждого каравана, и еще одиннадцать, которые в такие секреты не посвящаются никогда, но по занимаемому на приисках положению могут, в принципе, вычислить с даты, угодно взглянуть». Бестужев, внимательно прочитав список, усмехнулся – «Вы и самого Иванихина туда включили?» «Исключительно формальности ради», — хмыкнул Баланчук. «Все мы прекрасно понимаем, что сам у себя он красть золота не будет. Это каким-то образом смех, да и только». А другие двое? «Мельников, заведующий золотоплавочной лабораторией, вне всяких подозрений, благодаря безупречному послужному списку и благодаря... Баланчук сделал многозначительное выражение лица тесным отношением с нашей конторою. В нем-то можно быть полностью уверенным, а вот господин Енгалычев, тут другое, тут очень может быть и зацепка. Беслужев быстро прочитал про себя Енгалычев Владимир Арсеньевич. Коллежский ассессор, шантарская казенная палата, особое при казенной палате присутствие по золотопромышленности», и спросил, в чем зацепка. «Конкретного нет ничего», — сказал Баланчук охотно. «Однако фигура с душком. В молодости был причастен к нелегальщине, союз борьбы за освобождение рабочего класса прокламации, подпольные лекции для пролетариата под видом вечерних школ, хранения, поступающие из-за границы агитационной литературы и прочее тому подобное. Допрашивался, но отделался отеческим внушением и от нелегальщины вроде бы отошел. Однако в 905 пятом вовсю ораторствовал на митингах В выборный совет не входил, но мелькал там и сям. Образ мыслей весьма невоздержанный, в приватных беседах высказывается весьма радикально, иные из знакомств, самые, что ни на есть, неблагонадежные, в пользу сильных и отправленных на каторгу, жертвует литературку, кое-какую хранит по старой памяти. И все. Пожалуй, ну и что? спросил Бестужев. С ваших слов рисуется обычный образ либерала и интеллигентишки. Массы их невоздержаны в мыслях и речах, хранят литературку, по примеру, Савушки Морозова и скорбного умом покойного Шмидта, дают деньги на революцию. И столько их что пересажать даже третью часть решительно невозможно, да и необходимости нет. «Вот только единицы из них осведомлены о времени выхода золотых караванов», быстро ответил Баланчук. «Или я не прав?» «Вы, безусловно, правы, подполковник», сказал Бестужев примирительно. «Но конкретика-то у вас где?» Не вижу конкретики. Будет вам конкретика, пообещал Бланчук. Господин полковник, тоже подобно вам Алексей Воинович изволит надо мной порой подшучивать, что я Енгалчева агентурой обложил плотно. И видит Бог, не дождусь. Или у вас в Петербурге не верят в интуицию? «Ну что вы, наоборот», — сказал Бестужев, — «верят и весьма». «У меня как раз интуиция», — горячо заверил Баланчук. «Нюх». «Ваша интуиция, подполковник, пока что привела лишь к тому, что я вынужден держать на разработке Янгалчева агентов, коих мог бы с успехом использовать по другим делам», — бесстрастно произнес Силуянов. «А вы подержите, Евгений Павлович, подержите!» Запальчиво воскликнул Баланчук. «Потом сами спасибо скажете». Силуянов поджал губы, но промолчал. «А ведь у них определенно контры», — подумал Бестужев, перехватив взгляды спорщиков. «Внешне все благопристойно, но контры есть». И спросил. «Значит, Евгений Павлович, так-таки и ничего не уловила зорким оком и тренированным ухом ваша агентура? Увы». — пожал плечами Силуянов, если не считать ползущих по городу слухов. — Каких именно? — Странных, я бы сказал, — протянул Силуянов. — Упорно кружат разговоры, что золотые караваны грабят отряд некоего благородного разбойника, эткого Робин Гуда или Гоголевского капитана Копейкина. Якобы некой гвардии полковник, разуверившийся в государстве и вообще в монархии, бежал в леса, собрал к себе столь же обиженных властью и разуверившихся в ней людей, в основном знатных, образованных, бывших военных, и якобы это, с позволения сказать, дружина, объявила смертную войну кровососом и эксплуататором. «Ради народного блага, понятно, излишне уточнять, что это сущий бред. За последние два года я не слыхивал не только о гвардии полковники, но и о заурядном армейском прапорщике, который встал бы на путь вооруженной борьбы с властью. Да и какая, с позволения сказать, в Шантарске «знать»? Однако что не безинтересно, стойкость этих слухов... И их всеобщее даже в интеллигентских, чиновничьих и купеческих кругах распространение дает повод думать, что они распускаются кем-то вполне сознательно и целеустремленно. «А, — сказал Бестужев, — подозреваете они?» «Я бы не отбрасывал сходу и такой версии». Цели здесь могут быть самыми разнообразными. От желания запугать население и представить налетчиков чрезвычайно опытной силой, сопротивляться которой просто-таки невозможно. До стремления увести нас от подлинных организаторов. Но источник слухов пока не разыскан. Все, кто нам попадает в поле зрения, оказываются или хотят... Предстать вульгарными переносчиками услышанного. — Позвольте я резюмирую, — решительно вмешался Ларионов. — Мне кажется, беседа наша теряет стержень. Начинаем мыслью по древу растекаться. — Алексей Воинович, я как раз закончил отчет по наблюдению за революционным движением. Могу вам его представить для ознакомления нынче же. А выводы? Изложу сам. Никакие усилия не помогли отыскать наших налетчиков ни в уголовной среде, ни в политической. Перед нами нечто третье, новоявленные червонные валеты, быть может. Червонные валеты название шайки, состоявшей главным образом из отпрысков знатных семей в конце XIX века, печально прославившихся серии Дерзких преступлений в Москве и Петербурге. Потому и ухитряются держаться вне поля зрения, если не считать Янгалычева, на коего нет, опять-таки, никаких конкретных материалов. А «Как там, кстати, у него обстоит с политическим лицом?» — поинтересовался Бестужев. «Вы не упоминали, подполковник, союза борьбы за освобождение рабочего класса давно не существует большинство его бывших активных членов среди социал-демократов обоих направлений». «Янгалчев скорее близок к КСР, ответил Баланчук, — «а эти господа бомбисты известные». — Да и к экспроприациям склонны. Ну, к эксам они все склонны. Тем более нужно его разрабатывать. — Бога ради! — Это ваша прерогатива, — подполковник сказал Бестужев, уже уверенный, что для Баланчука этот Янгалычев превратился в некий пунктик. Если считаете нужным, разрабатывайте. Меня сейчас волнует другое. Самый животрепещущий вопрос, на мой взгляд, таков. Покончено с налетами на золотые обозы или же нет? Вопрос действительно животрепещущий, серьезно сказал Баланчук, учитывая, что по моим данным через пару дней из Золотого царства Иванихинского должен отправиться очередной караван. То, что у них больше нет пулемета, меня ничуть не успокаивает. Эти затейники и без пулемета способны отколоть номер. По Шантарской губернии организовались главным образом две революционные группы. Партии социалистов-революционеров и партии социал-демократов. Но кроме того, находится и незначительное число анархистов-коммунистов. За отчетный период деятельность партий проявлялась в ниже следующем виде. Партия социалистов-революционеров, придя к сознанию, что одной из причин неуспеха революции является недостаточное распропагандирование крестьян и войска, сосредоточила все силы своей агитации как среди них, так и среди лиц, соприкасавшихся с ними». Было обращено внимание на агитацию среди офицерства, чиновничества, духовенства, народных учителей и волосных писарей. Встречая затем противодействие со стороны как администрации, так и общественных деятелей, социалисты-революционеры устраняли их или путем насилия, заставляя прекращать свою деятельность под угрозой убийства – Или совершали ряд убийств, причем в населении умышленно распускали слухи, порочащие вредных им лиц. Таким образом, в отчетном периоде были убиты подполковник Козловский, жандармский унтерофицер офицер Терещенко, смертельно ранен председатель Союза Русского Народа Смирнов, умерший от раны. Устраняя со своего пути лиц вредных, социалисты-революционеры убивали и тех, которые, как они думали, давали сведения властям о революционных деятелях. Из таких лиц убито Кузнец-депо Шатов, Сторож-депо Кардин, Ранины, Рабочие-депо Кадыбский и Кузнецов. Главная деятельность социал-демократов была направлена на агитацию среди населения и на подготовку к проведению в Государственную Думу своих представителей. Агитация велась среди рабочих, войска, учителей Всероссийского Союза, духовенства и крестьян, причем для разъездов своих ораторов организация купила лошадей и экипажи. Социал-демократы имеют большее значение, чем социалисты-революционеры, благодаря мастерским и сплоченности приказчиков. Работа среди военных подвигается, но довольно слабо. Главный элемент поддающийся пропаганде – это не строевые нижние чины, а также специальные войска – железнодорожный батальон, телеграфный парк. В смысле... Сходок Шантарск предоставляет большие удобства, будучи окружен лесом и горами. Партия анархистов-коммунистов встретила сочувствие лишь в подонках общества, и по положению своему люди эти не могли организовать что-либо ценное, стройное, и придать ему политический оттенок, почему анархистами-коммунистами можно назвать лишь лиц, приезжих или случайно попадающих. Первоначально агитация велась среди боевой дружины партии социалистов-революционеров и имела некоторый успех, но затем группа распалась. Партия Народной Свободы насчитывает в своих рядах Только по одному городу Шантарску более трехсот человек, причем значение ее было тем более, что в число членов входили и чиновники, состоящие на государственной службе. И часть богатого купечества, почему все правительственные распоряжения могли быть известны комитету партии, и она всегда имела средства. Партия одно время шла рука об руку с революционными организациями. «Вот и версия, а?» — подумал Бестужев, поднял глаза от бумаг. «Иванихин организовал грабеж собственного же золота, чтобы иметь возможность пополнять партийную кассу». «Нет, пожалуй, что вздор. Слишком сложно и риск велик. Наш миллионщик...» мог бы попросту вынуть из бумажника потребное число Катеник и «петенек», да и отдать партийному кассиру. Он вздохнул про себя и принялся читать дальше. Насколько известно, из негласных источников социал-демократическая и социал-революционная партии в губернии имеют сношение с Томском, Иркутском, Читой, Москвой и Самарой. По наблюдениям в Шантарске и Минусинском уезде были произведены аресты среди главных руководителей и боевой дружины, а такие лица привлечены к формальному дознанию или к перепискам в порядке положения об охране, или же, наконец, высланы административным порядком. Нельзя не указать на то обстоятельство, что к прокурору окружного суда Верещагину все относятся с недоверием, и в деятельности его является лишь формализм в мелочах. Во всех действиях администрации он становится против нее, о чем, как мне говорили, заявляет Слишком гласно. Нельзя не указать на то, что в городе Шантарске нет не только адресного стола, но даже домовых книг, почему регистрацию приезжих вести невозможно. И розыски, кого бы то ни было, продолжаются очень долго и обыкновенно безрезультатно. Чинов полиции 7 чиновников и 53 городовых на город Шантарск слишком мало. А потому ни в деле наблюдения, ни в розыске полиция должной энергии проявлять не может. Город Шантарск Как место ссылки политических и уголовных преступников кишит подонками общества. Убийства и грабежи случаются очень часто, и у полиции нет сил бороться с преступностью общего характера, не говоря уже о борьбе с проявлениями политическими. Отчет губернского жандармского управления подлинный, цитируется, со значительными сокращениями: Гос! «Господи ты, боже мой!» — тоскливо подумал Бестужев. «И у них прокурор-либерал. По ветре какое-то моровая язва. Мало нам было скандалов со Стахеевым и Шиловым». Он взял последнюю бумагу. По агентурным сведениям в городе Шантарске в мастерских изготовлялись оболочки бомб, Наблюдение не дало положительного результата. Были указания и на склады оружия, и на типографии, но обыски ничего не обнаружили. По имеющимся сведениям, в местных организациях РСДРП и социалистов-революционеров происходят разногласия на почве единичных, ни к чему не ведущих, политических убийств, ввиду чего социалисты-революционеры решили организовать боевые обученные отряды, которые в нужный момент окажут большую услугу революции нападением на монастыри, банки, казначейство и прочее, правительственные учреждения с целью захвата их в свои руки. Переход в войск На сторону народа будет моментом активных действий вышеназванных отрядов. Лица, которые войдут в организации боевых отрядов, будут именоваться анархистами. Центральное учреждение организаций предположено иметь не в городах, а в незначительных селениях близ железных дорог, где отсутствует полиция, а если и есть, то... Мало бдительное. Ввиду такого решения многие члены местной партии социалистов-революционеров, не соглашаясь с вышеизложенным решением, оставляя ряды социалистов и революционеров, переходят на сторону социал-демократов. Документ, подписанный, приводится полностью». — Да у них тут прям таки благостные сэры, подумал Бестужев. — Находятся среди них такие, кто не желает участвовать в боевых дружинах. — Расскажи, в Петербурге не поверят. Что любопытно, упоминание о незначительных селениях кое в чем зловеще напоминало практику неизвестных налетчиков. У них, несомненно, есть явка в Каванинске. Это хотя и город, но от деревни мало чем отличается. Значит, эсеры? Но Силуянов, кажущийся, несмотря на молодость, опытным работникам прав. Будь наши налетчики хоть каким-то боком связанные с революционными партиями, либо охрана, либо жандармский розыскной пункт, непременно ухватили бы ниточку. Тогда... Не относиться же всерьез к росказням о гвардии полковники, вздумавшем разыгрывать из себя Робин Гуда. В Шантарской губернии попросту нет ни единого полковника гвардии, даже отставного, коли уж на то пошло. Гвардейских воинских частей нет вовсе. Он вздохнул, на сей раз уже не про себя, аккуратно собрал документы в папку и направился в кабинет Ларионова. Ракицкий, проворно, но без лишнего подобострастия, встал из-за своего стола в приемной и распахнул перед ним дверь. нус голубчик мой, — поинтересовался полковник, — каковы впечатления? — Кэр, импрессиен? — Я бы сказал, ситуация в вашей губернии ничем не выделяется, — подумав, заключил Бестужев. Судя по отчету, у вас не хуже и не лучше, чем во многих других местах. — Отчего? — ничуть не становится легче, — вздохнул полковник. — Вы мне обещали визит к судебному следователю. — Бога ради! — полковник грузно поднялся и взял фуражку. — Сейчас же и поедем. Я ему минут пять назад телефонировал. В отличие от прокурора, господин Аргамаков весьма ответственный и серьезный молодой человек. «Вот если б только...» — он нахмурился, оборвал фразу. «Думаю, он произведет на вас самое хорошее впечатление. Да и супруга, красавица, здешняя светская львица». Бестужев вспомнил все, что ему рассказала об этой светской львице «шустрая Анютка». «Интересно, если это правда, полковник знает?» «Не может не знать. Впрочем, мне-то что до того?» «Василий Львович, — сказал он, решившись, — меня все же удивляет, почему во время нашего совещания ни словом не было упомянуто о работе Струмилина, пробывшего здесь все же достаточно долго?» «Похоже, этот вопрос...» Не самый сложный и ошеломляющий оказался для полковника крайне неприятен. Он откровенно отвел взгляд, без нужды принялся перекладывать на столе бронзовые безделушки. Бестужев непреклонно ждал, всем своим видом показывая, что не отступится». Алексей Воинович, — вздохнул Ларионов, — да в том-то и состоит печальная истина, что господин Струмилин занимался чем угодно, только не работой. Поедемся. Глава третья. Самые разные встречи и впечатления. Василий Львович, — сказал Бестужев, — с неудовольствием косясь, на монументального вахмистра размеренно колыхавшегося в седле справа от коляски ну а это то зачем я ж не губернатор как никак простите уж придется потерпеть решительно сказал ларионов мы с иваном игнатьичем он показал глазами насидевшего напротив Ракицкого, — и с баланчуком Совместно измыслили, если можно так выразиться, кампанию по приведению противника в смятение чувств.